РОБЕРТ Мора. Один день из жизни счастливого человека ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Солнце светило сегодня особенно жарко. Деревья, бушуя своей зеленью, тоже, казалось, изнывали от этого невыносимого зноя. Они своими темными стволами составляли крепкий природный замок на берегу тихой и неглубокой речки. В тени этих гигантов зеленая сочная трава плела живые ковры, на которых часто можно было заметить то зайца какого-нибудь, то ужа, а то и вовсе какую незнакомую живность. На этой сочной и свежей траве я сейчас и валялся. Боже! Как приятно было сейчас просто лежать, ни о чем не думая, и смотреть в чистое голубое небо. Иногда по нему проплывали легкие перистые облака, и когда они загораживали солнце, его свет пробивался сквозь них, слабовато распуская веры тускловатых, нежарких лучей. Я лежал на траве и сам себе удивлялся, какая неведомая сила! вдруг заставила меня сюда прибыть. Удивлялся и радовался. Пыльная тропинка к деревне не заросла, хотя была на грани этого. Высокие стебли репья и чертополоха грозно изгибались над ней, и ноги прохожих, безусловно, путались во всей этой растительной каше. Ближе к жилым домам начинались гигантские заросли крапивы, после перехода через которое человек должен был бы чувствовать себя готовым ко всем болезненным процедурам жизни. Я ловко пробежал через крапиву и оказался на холме. Под ногами простирался небольшой поселок, десятка два домика с просторными огородами, речка, спускавшаяся и к деревне. И все это выглядело так уютно и мило, что я... Серьезный городской житель чуть не разревелся от нахлынувших беспощадным ураганом воспоминаний. Но с усилием подавив поток умильных слез, я широкими шагами стал спускаться вниз по холму. Притормозив около самого берега речки, я увидел тощего мальчика, который отважно прыгал в мутную воду, а затем выбирался на берег, опять упрямо бежал обратно, «Эй, парень, ну что, вода теплая?» — крикнул я мальчишке. «А то, хоть всю вечность купайся!» — заорал пацан. «Отлично, парень», — ответил я и приветливо махнул рукой. «Отлично!» — закричал из воды тот, смешно прищуриваясь солнечным лучам которые ласковыми бликами плясали в маленьких речных волнах. Прекрасного отдыха вам! Я сидел на склонне, одной рукой прижимая поросли свежезеленой травки к влажной земле. Это давно уже забытое ощущение, касание нежных стебельков и листочков приводило меня в восторг, сводило меня с ума, Я отметил про себя, что мне сейчас было так несказанно хорошо, что хотелось кричать, трубить воплем сбешенного мамонта на всю деревню, на весь мир. Я приставил ладонь козырьком над глазами и посмотрел в небо. Облака плыли также медленно и торжественно, оставляя при этом значительное преимущество яркому солнышку и нежному голубому свету. Кто бы знал, как хорошо жить на свете, я сживал не один травяной стебелек, любуясь, как ныряет в реке мальчишка. Безумно хотелось составить ему компанию, а еще лучше оказаться на его месте, в его возрасте, с ничтожно малым багажом проблем, с таким необъятно большим запасом неразгаданности, неизведанности и незнакомости. Как бы я хотел пожелать этому веселому юнцу оставаться в мире, лишённом забот. Случайно вспомнился один замечательный мультфильм, где главные его герои, зверьки джунглей, всегда веселые, добрые и надежные, пели песню о том, как прекрасна беззаботная жизнь. Хотелось вскочить на четвереньки, приплясывая ногами и руками, громко завопить «Акуна Матата». Хотелось стать каким-нибудь наивным бородавочником, рыть таких же наивных червей и жуков, скакать в припрыжку через непроходимые просторы безграничных джунглей вместе с наивными друзьями, бороться и внушать добрые поступки наивным врагам. Я даже зажмурился от того, как прекрасна была моя мечта. Солнышко продолжало лучиться светлым пятном в темноте моих опущенных век. Я почувствовал, как в уголках глаз просочились слезы. Вот они уже тонкими струйками защекотали щеки. Но это были чистые слезы. Слезы искренней радости и счастья. Я наслаждался ими в течение нескольких секунд, потом смахнулся со щек холодной травы рукой и поднял веки. Мальчишка продолжал нырять. Он, конечно же, дотягивался до самого дна, Касаясь невысомого ила и нежных водорослей. С трудом открывая под водой глаза, он, наверное, провожал удивленным взглядом стайки трепещущих от испуга блестящих рыбок. А так интересно, вероятно, выглядит солнышко, если смотреть на него из-под поверхности воды. Как волшебно переливаются его лучи в гребешках речной ряби. Мальчишка, нырнув в очередной раз, пустил прозрачные пузырьки из-под воды. Они тут же наполнились радужными бликами. Светлые лучи играли в них свою цветовую шутку. Они представлялись полотнами для неких невидимых летних художников. Кто же придумал все эти цвета, звуки? Кто придумал свет? Кто угодно! Но я был уверен, что вовсе не тот, кто сочинил тьму и горе. Я не стал ждать, когда вынернет мальчишка. Я резко поднялся со склона, отвернулся и зашагал по направлению к трассе, чтобы поймать там попутку с каким-нибудь загоревшим и утомленным дачником. Я представил, что позади меня, над речкой. Ярким и разноцветным коромыслом выросла огромная радуга, поднялась до самых небес, уходя в небеса. И пусть эта радуга остается здесь вместе с веселым мальчишкой, голубой речкой и зеленым склоном. Я возвращался в свой мегаполис, к своей привычной и чем-то любимой суете. Да, город любил меня и я тоже любил его по-своему, я всегда возвращался к нему. — Счастливо, парень! — крикнул я мальчишке, не оборачиваясь. — Люби жизнь и живи радостно, плыви вдоль этой радуги!